Глава в о с а д ц Плохо дело. Мы потерялись. Совсем. На следующее утро. К счастью, дождь прекратился, хотя парочка уже долгое время блуждала по заболоченным лугам. Здесь они потеряли огромное количество времени. Вопреки ожиданиям, им удалось выйти из холодной скалистой местности с затяжными снегопадами, как вдруг перед ними р а с п р о с т ё р л а с ь огромная топь. Хомора и т о я уже давно не замечали ничего похожего на дорогу, Их силы за спокойную ночь восстановились, однако сейчас возобладало нетерпение. Вдвоём, по колено в грязи, парочка разыскивала проход. Местность, сочетавшая в себе пятна чёрной жижи и болотистые луга, совершенно не выглядела местом, которое бы предпочли волки. Ноги хоморы вязли в водных растениях и покрывались грязью, а от неожиданных встреч со сполинской саламандрой — японская сполинская саламандра — Ведь животных из рода Адриас, отряда хвостатых земноводных – одна из самых крупных саламандр в мире. Размером с крупную собаку, те просто подкашивались, отчего быстро уставшая девушка проворчала. «А разве в неисследованном районе озера не было?» На ходу измеряя глубину воды палкой, Той ответил. На брифинге, где Мори Чан рассказывала про необъятную топь, которая ну никак не может быть озером, сама она тоже выглядела расхлябанной. «Замечательно». «А теперь скажи-ка это чуть смешней!» Вытаскивая, хотя скорее выдёргивая вязнущие ноги, Хомура следовала с позади. После того, как она упала лицом вперёд, что было вполне ожидаемо, девушка смирилась и взяла в руки палки. «Ах, за такое короткое время я уже прочувствовал все прелести трясины!» «Будь здесь, Цою, она бы тебя стукнула!» «Грозная!» Иногда Тою ы останавливался и делал пометки на карте. Но без опыта в картографировании строил он её в основном на догадках. Заболоченные луга открывали широкий обзор, но возвышенности на них отсутствовали, а разбросанные словно островки маленькие рощи затрудняли видимость. Хомура тем временем вытащила аналоговую камеру, самый дорогой и тягостный предмет среди личных вещей, и засняла окружающие пейзажи. Её план состоял в том, чтобы захватить ориентиры под одним углом, бейгл, пересекающий небо, и примечательную горную цепь, и по материалам вывести предполагаемый рельеф местности. Однако это всё пока не поднимется туман. Птица вместе с цыплятами плыла по воде рядом с Хоморой Туой, эта безмятежная картина совершенно не вязалась с их нервозностью. Хомора сердилась из-за насквозь мокрых ботинок и холода талой воды, от которой пальцы ног и немели. «Хочу на с п о к у р о р т и с л а д о с т и поесть!» ь н о и чудовищное бегство от реальности!» «Можно ещё кофейного молока в бане б а н т е н «Так она общественная. Может лицо умоешь? Она абсолютно чёрная». То я протянул свою фляжку, которая счастливила Хомору. «А ничего, ведь это драгоценная питьевая вода. Вода в окрестностях выглядит довольно чистой. Наверняка здесь есть родниковый источник. Хотя она мутная. Это из-за дождей. Через некоторое время небо прояснится, и мы сможем пропустить воду через фильтр. Та, что фляги была набрана вчера из реки. Тогда я подожду ещё и умоюсь, когда с водой будет порядок». то я согласился и кивнул. По мере продвижения от твёрдой опоры для ног, рощи, к другим, избегая пучин, они в итоге сбились с пути в глубинах заболоченных лугов. После, несколько раз возвращаясь и меняя путь, оба остановились на невысоком месте, похожем на полуостров. Масса талой воды мягко текла по водяному полю, которое нельзя было назвать ни рекой, ни озером. Глубина вокруг превышала двухметровую отметку, отчего д л и н ног уже не хватало – Пробегая глазами по поверхности воды с качающими кончиками листьев тростниками, парочка остолбенела и лишилась дара речи. Они застряли здесь, и вывод, который в с е время избегали, заключался в том, что ход, который сделали преследуемые волки, по широкой дуге обошли заболоченные луга, был отчётливо ясным. Сложно представить, как волки легко бежали в холодную дождливую ночь. По своей природе животные спокойно пережидают плохую погоду, а сраненный сэмпай тем более... т о я горячо надеялся каким-то образом обнаружить следы лагеря, но... Не зная, что делать дальше, он стиснул зубы от подступившего разочарования. «Только д о й сюда!» Схватился за тростник и опустил голову т о я «Чёрт! До меня снова не дошло!» Слёзы уныния выступили в уголках его глаз. Сеющая репь вдали исчезла в потоке тумана. Хомору вновь пронизывала собственная беспомощность... А она лишь прискорбно уставилась на спину юноши, неподвижно стоявшего на берегу. Туэй воткнул палку в воду и искал путь, ю п р я м о не сдаваясь, однако... Ха! На! А! Из-за его спины донёсся испуганный голос Хомуры. т а т а т а т а т о я с а н Что? На этот раз розовый т к о н а с появился? А! Юноша обернулся на жалкий голос х о м о р ы и оцепенел от испуга. Девушку, легонько ступившую на плавучий островок из тростника, уносила от берега. «Ты что делаешь?» «Интересно, что я должна кричать, когда меня уносят?» «Помогите, очевидно!» «Помогите. А у тебя есть верёвка?» Ветка, которую она должна была держать в руках, плавала на поверхности воды и отдалялась от плавучего островка. Тот же, поймав течение невидимой реки, медленно набирал скорость. «Тоек, а Плавучий островок и так раскачивающийся под ступнями Хоморы... Накренился, когда та шагнула вперёд. «Присядь! Не вставай!» Следуя взглядом за Хоморой, то я обшарил рюкзак и направился к мысу острова. «Серьёзная опасность! Я не успею!» Сразу не найдя что-то, способное заменить поплавок, он поневоле привязал к концу верёвки мультиинструмент взамен грузила и швырнул её со всей силы. Однако верёвка врезалась в поверхность воды на два тела от плавучего островка и пошла ко дну, Хомора даже кончиками пальцев не доставала до неё. «Не дотягиваюсь!» «Чёрт подери! Всё зря! Слушай, Хинаока! Оставайся там!» Прокричал т о э бросил багаж на берегу и прыгнул в огромный поток. Цепляясь за неустойчивый плавучий островок, Хомора пыталась внимательно разглядеть поверхность воды. На мгновение показавшееся лицо т о и внезапно исчезло в момент, когда плавучий остров сделал оборот за ничтожный промежуток времени. «Тоэкон! Тоэкон!» Она поспешно повернула голову в поисках компаньона, который не всплывал. «Этого не может быть! Той окон!» — крича дрожащим голосом, Хомора наклонялась вперёд и заглянула в воду. А, корни плавучего островка, за который она держалась, распустились, отчего девушка с головы ушла под воду. Сильные течения, точно водные артерии из а б о л о ч н о й местности, подхватили тело Хомора и понесли её. Холод воды сдавливал грудь девушки и быстро лишал свободы движений. Хомора сражалась со своими волосами, прилипшими к лицу под водой, где было невозможно разобрать, где вверх, где низ, в о ч а й н и билась и искала поверхность. Она почувствовала, как чужие руки крепко обняли её за спину. Девушка ощутила толчок от дна, и её лицо живо показалось над водой. «Дурак! Не ныряй!» «Эх! Так ведь...» Поддерживаемая твой со спины, тонувшая Хомора отталкивалась от дна, вновь и вновь показываясь над водой. Они каким-то образом догнали плавучий островок. т о я подтолкнул девушку на плавучий островок, а сам схватился за корни. Пока с неё капала вода, Хумура тяжело пыхтя встала и протянула ему руку. «Давай, Туэ, кон!» Юноша схватил её за руку и попытался взобраться на плавучий островок, но двигался неуклюже и в итоге остановился. Под весом его тела островок начинал погружаться, Хумура перепугалась, когда вода повторно поднялась уже до уровня колена. «Не получится!» «Попробуй дотолкать до берега». Губы-то о по плечи находившегося в воде, в мгновенье о к а посинели. Сама Хомора трясись от того, что промокла насквозь, покачала головой. «Не надо. Слишком холодно. Умрёшь ещё. Не помру. Возьми у меня хотя бы это». Он на короткое время опустил руки под воду и вытащил своё оружие. «Мечи? Ты взял их с собой?» «Естественно. И правда тяжёлые. С ними толком не поплаваешь». т о э луково улыбнулся. «Но не дурень ли ты? Ты действительно кэнда-балван? Заткнись!» Смеясь сквозь слёзы, и Хомура приняла мечи и жила холодные, словно лёд, пальцы т о э Плавучий островок несло течением с постоянной скоростью, берег на котором они были вначале заволоклот уманом, и прямо на глазах тот отдалился. «Багаж! Придётся забыть о теплой еде. Остальное всё в твоём!» То я указал пальцем на рюкзак, лежащий сбоку от мокрого длинного меча рядом с ногами Хоморы. В её рюкзаке помимо камеры находился один спальный мешок и лишь поистине необходимый минимум вещей. У них даже карты не было. «Я поработаю двигателем и подтолкну его, а ты укажи мне направление к берегу». Несмотря на дождь, То я говорил ясно, как только мог. «Да», — привстала Хомора на плавучем островке. Однако, несмотря на внимательный осмотр окрестностей, единственное, что она замечала, это туман и скопление тростника, торчащего из воды. А берег всё не показывался, даже если так подумать, со столь большого плавучего островка. Пока она колебалась, тепло тело то и утекало. Температура воды не доходила даже до 10 градусов по Цельсию. Суровый холод, похожий на зимнее утро. «Куда на данный момент грести?» «Туда?» «Есть. Продолжай указывать мне направление». в о д т о толкавший доску для плавания, Туоя начал энергично работать ногами. Плавучий островок понемногу отклонялся от г л а в н о г о течения реки. Сердце почти разрывалось от беспокойства, но Хомура отчаянно продолжала искать берег. «В фильме не было такой сцены? Там, где роскошный лайнер!» р х пытаешься прикончить меня этим!» м х а х Услушав прерывистое дыхание т о й Хомура прикусила губу. Охваченная раздражением, она не могла не проклинать спокойно текущее время... Девушка сжала мокрый амулет. Пока они продолжали грести около д е с я т минут и бесцельно плыли по воде, девушка ощутила странное неудобство в груди, которое не было похоже на нетерпение. Хомура, будто направленная кем-то, повернула голову, и ей почудился небольшой освещенный солнцем берег среди тумана. «А, призрак, может», но Хомура сразу же последовала своей интуиции. и т о й окон! Туда! Налево! Поворот на 10 часов!» «Недавно ты заявляла направо! Послушай!» Они изменили курс и продолжили ход. Между тем островок утратил плавучесть и медленно верно начал погружаться под воду. Со временем, когда туман пропал, перед ними показались смутные очертания берега. Принятые за солнечный свет оказались жёлтыми цветами, цветущими по всему берегу. «Берег! Это берег т о а к о н т о а будучи в смутном сознании, не ответил, лишь слышался отзвук медленной работы ног. Хомура подняла длинный меч, опустила его в воду и начала отчаянно грести им, словно лопастью парома. «Эй, мой длинный меч не весло! Закрой пасть!» Из-за б о р н о й гребли Хомура непрочный плавучий островок начал разваливаться ещё больше. Тоя тоже выжил из себя последние силы и задвигал ногами. «Он тонет! Греби! Греби!» Островок развалился на части, и когда Хомуру с того и б р о с и л а под воду, их ноги тут же ступили на отлогий берег. получилось! Берег! Земля!» Голос Туоя хрип, и ответа не последовало. Исходя из этого, Хомора зашевелилась быстрее. Она подставила парню смерти н о бледном лицом плечо, отвела от берега к каменистой к возвышенности и усадила. Девушка собрала сухой травы вместо полотенца и набила под его одежду, чтобы вода скорее впиталась. Из рюкзака, еле-еле избежавшего потопления, она вытащила свой спальный мешок и набросила на плечи т в о ю чтобы обернуть его. «Держись, т у э я к о н Сейчас разведу костёр». «Магия дыма?» «Умрёшь! Ты умрёшь от переохлаждения!» Когда она без колебаний разожгла огонь спичками для экстренных ситуаций, т о э я в н о в з д р о ж а л Тогда сама Хомара села перед огнём, и когда поднесла обе руки, то поняла, насколько замёрзло её собственное тело. Она сняла ботинки с носками, оставшись босиком, и разложила их сушиться перед огнём. Глядя на жёлтые цветы, т о э я пробормотал. «Я видел о х ранее». «Эти цветы. Но они не характерны для высадных заболочных лугов». «Или скорее...» «К слову...» х о м у р о в раздумье склонила голову. «А это не цветы ли, растущие на рисовом поле?» «Так и есть. Точно. Их можно видеть на невспаханных полях». После того, как Туэ отложил в сторону спальный мешок и встал, он самолично внимательно осмотрел каменистое место, где сидел. «Каменная г р а д а а Тракт? Нет. Остатки плантаций?» Это был не просто каменистый район. Сложенные камни развалились и покрылись мхом, однако нагромоздили их определённо человеческими руками. Хомора и Туоя находились у конца каменной ограды, о к р у ж а ю щ и й берег. Девушка, сидевшая босиком на валуне, пробежалась глазами по окрестностям. М, м м Когда туман понемногу рассеялся, в зарослях желтых цветов она заметила проскальзывающие белые линии на каменной ограде. И как оно? Похоже, далеко тянется. б е н г о а п ч х